Глава 17 Перед синематографом Парадиз курил молодой турок. Взглянув на подошедших, он печально вздохнул и отвел глаза. Горецкие со спутниками вошли в темный зал. На встречу посетителям вышел сутулый старик билетер собираясь проводить их на свободные места. Кирим вполголоса затораторил по-турецки. Горецкий сунул в протянутую ладонь старика тускло сверкнувшую монету, и тот, пробормотав слова благодарности, отступил во мрак. Борис, пригнувшись, чтобы не мешать зрителям, двинулся по направлению к экрану, на котором темноглазая дива, заламывая руки, клялась в любви усатому господину в генеральском мундире несуществующей армии. Топер с невыносимым темпераментом терзал полуживое фортепиано. Подойдя к музыканту почти вплотную, Борис увидел в темноте зала стриженный мужской затылок. Белый стоячий воротничок над воротом потертого сюртука и вернулся назад в полголоса, бросив Горецкому «Опять не то». В их списке оставалось еще шесть синематографов, следующим на очереди значился Палладиум. Лидия Антоновна скосила глаза на экран – Старый банкир прижимал руки к сердцу, бурно переживая одновременно измену молодой жены и утрату миллиона франков. Выдав подходящий музыкальный пассаж, пианистка беспокойно оглянулась. Сзади, из темноты зала к ней бесшумно приближался какой-то еле различимый во мраке человек. Вспомнив вчерашний вечер и шаги неизвестного преследователя у себя за спиной, женщина всерьез забеспокоилась — Но, взяв себя в руки, она решила, что ее скромная особа вряд ли может заинтересовать маньяка убийцу а об убийстве из корыстных соображений в данном случае смешно даже думать. Вот потерять работу она никак не может, а поэтому нужно забыть о глупых страхах, считать, что вчерашние шаги ночью на улице ей просто послышались, и внимательнее следить за экраном. Банкир на экране уже держал в руке огромный бутафорский пистолет, видимо, замышляя самоубийство. Лидия Антоновна с новой силой опустила руки на клавиатуру, как вдруг к ее плечу прикоснулась мужская рука. Лидия Антоновна вздрогнула и даже сбилась с темпа. «Вы, Лидия Антоновна, дурного?» в полголоса спросил по-русски мужчина средних лет в ладном английском френче без погон, склонившись к пианистке. — Не беспокойтесь, моя фамилия Горецкий, и я хотел бы поговорить с вами. — Подождите, — тихо ответила Лидия Антоновна, скосив на незнакомца глаза и не прекращая игры. — Я закончу играть через сорок минут, мне нельзя потерять эту работу. — Мой молодой друг заменит вас, — сказал незнакомец и повернулся к еле различимому человеку у себя за спиной. — Борис Андреевич, выдержите сорок минут. — Постараюсь, — молодой человек лет тридцати подсел к фортепиано. Лет десять к инструменту не подходил. Однако он довольно бойко подхватил мелодию, которую исполняла пианистка. Лидия Антоновна с некоторым сомнением покосилась на своего преемника, однако подумала, что для здешней публики и такой топер сойдет, и пошла к выходу вслед за Горецким. Этот господин неизвестно почему внушил ей доверие». Борис очень давно не приближался к фортепиано, руки совершенно забыли инструмент. Вспоминая отрывки когда-то любимых мелодий, он исполнял их с молодой энергией и задором, не всегда соответствовавшим событиям, разворачивающимся на экране. Однако непритязательная публика относилась к этому с чисто восточным безразличием. Отмучившись минут двадцать, Ордынцев подумал, что как-нибудь дотянет до конца сеанса, но пилить дрова ему было бы не в пример легче. В это время за спиной у него послышались крадущиеся шаги. На улице Лидия Антоновна опомнилась. Как же это она решилась ехать куда-то с совершенно незнакомым человеком, и не важно, что он произвел на нее приятное впечатление там, в темном зале, все же следовало быть более осторожной и не доверять слепо первому встречному, только потому что у него хорошие манеры. Ее спутник между тем крикнул извозчика. «Куда вы меня везете?» — отшатнулась Лидия Антоновна. Он посмотрел на нее внимательно. «Прошу вас не беспокойтесь, сударыня, я не причиню вам неприятностей». Голос был мягок, а глаза из-за пенсне смотрели весьма приветливо. — Нам предстоит долгий разговор. Я хочу, чтобы вы рассказали мне, что произошло два с половиной месяца назад в Ялте в гостинице «Полирояль». Вы ведь жили в этой гостинице до того, как отплыли в Константинополь на Илье Муромце. — Откуда вы все обо мне знаете? — с подозрением спросила Лидия Антоновна, в волнении позабыв о приличиях. — Не все мягко поправил он но кое-что мне рассказала о вас жена штабс-капитана Ильинского. Натали, как ее здоровье, улыбнулась Лидия Антоновна. Более-менее, но вам сейчас нужно подумать о себе. Не хочу вас пугать, но жизнь ваша находится в большой опасности, и чем быстрее вы расскажете мне обо всем, что произошло тогда в Ялте, тем быстрее вы этой опасности избежите. Видя, что она медлит, Горецкий слегка нахмурился и вытащил из кармана какие-то бумаги. «Вот мои документы. Как видите, я имею полное право сейчас отвезти вас в полицию и допросить вас там как свидетеля, но я не хочу этого делать. В турецкой полиции к русским относятся плохо». «Я догадываюсь», — вздохнула Лидия Антоновна. «И хоть я ничего не поняла в ваших бумагах, я не понимаю по-турецки, поеду с вами куда скажете. Мне и самой...» Не дает покоя та история в Ялте. На извозчике они ехали молча. Лидия Антоновна с любопытством оглядывалась по сторонам. Оказывается, если ехать по городу не спеша и рассматривать его с высоты пролетки, Константинополь производит весьма приятное впечатление. Лидия Антоновна никогда не ездила по Константинополю на извозчике. Она не могла себе позволить транжирить деньги. Извозчик остановился. Горецкий почтительно подал своей спутнице руку, отпер своим ключом дверь и ввел Лидию Антоновну в опрятную и просторную прихожую. — Это мой дом, — произнес Горецкий в ответ на невысказанный вопрос. — Тут нам никто не помешает. — Я предложил бы вам чаю, но денщика сейчас нет. — Благодарю вас. Мне ничего не нужно, — с излишней на его взгляд поспешностью ответила Лидия Антоновна. Итак, начал он, выжидательно глядя женщине в глаза. Прежде всего, скажите мне, от чего вы интересуетесь с прошлыми событиями в Ялте, напомнила Лидия Антоновна, от того, что эти события нашли отклик здесь, в Константинополе. Я, бывший полковник русской армии, так случилось, что меня попросили расследовать цепочку загадочных убийств, происшедших за последние три недели в Константинополе, Вы читали в газетах о таинственном маниаке, которого газетчики окрестили Скорпионом?» Лидия Антоновна невольно вздрогнула, вспомнив вчерашние ночные шаги. Сударня, нетерпеливо воскликнул Горецкий. «Прошу вас, рассказывайте, время дорого». Два с половиной месяца назад, в декабре прошлого года, я очутилась в Ялте. Так получилось, что на предыдущие пароходы сесть я не смогла, были причины личного характера. Лидия Антоновна не стала рассказывать, что, будучи в Ялте, она встретила знакомых по Петербургу, которые клятвенно уверяли ее, что видели невестку Лику с мальчиками в Севастополе не далее, как три месяца назад, и Лидия Антоновна помчалась в Севастополь». Но Лики там не было, и поэтому она чуть не опоздала на последний пароход, отходивший из Ялты. «Я с трудом устроилась в гостиницу «Полирояль», — продолжала Лидия Антоновна. «Гостиница была ужасна, но мы, постояльцы, радовались и этому. Несколько дней мы прожили в неизвестности, думали, что больше пароходов не будет». «Вы помните своих соседей?» — спросил Горецкий. — — Не всех, но позвольте я изложу по порядку. Однажды прошел слух, что утром будет последний пароход. Кое-кто из жильцов гостиницы срочно выехал, собираясь ночевать на пристани. До полночи шла какая-то суета, беготня, а после все затихло, потому что хозяин запирал на ночь двери, чтобы его не ограбили. Мы все тоже боялись грабителей... Именно поэтому я осталась в ту последнюю ночь в гостинице, но спала плохо, очень переживала, да еще в соседнем номере все время кто-то ходил, переговаривался, тихонько двигал вещи. Наконец я с трудом задремала, но среди ночи очнулась от каких-то подозрительных звуков, слышался стук, потом звук, как будто упало что-то тяжелое. «Например, человек?» «Ну да, на ум пришло именно это. В соседней комнате кто-то пробежал, стараясь не топать. Затем хлопнула дверь. Я вскочила и подошла к дверям своего номера. По коридору кто-то крался, потом подергал ручку на моей двери. И я услышала тихий женский голос «Помогите Христа ради!» Лидия Антоновна внезапно прижала руку к груди и сдавленным голосом попросила «Простите, нельзя ли немного воды?» Сделав глоток, она продолжила. «Сама не знаю, почему, я открыла дверь и впустила ту женщину. Война научила нас осторожности, но в тот раз я просто не успела обуздать свой порыв. Она была ужасно испугана и возбуждена. После того, как я отдала ей воды, она шепотом поведала мне ужасную историю. Она представилась Ираидой Петровной Савельевой, жительницей Симферополя. Примерно за месяц до нашей встречи К ней пришли какие-то люди от племянника, который она знала воевал на стороне красных. Ее попросили помочь и сделали это в такой форме, что она не смогла отказаться. Через три дня ей показали двоих людей, мужа и жену, с которыми ей следовало познакомиться и навязаться в сопровождающие. Муж, офицер белой армии, был ранен и только-только выписался из госпиталя. Звали его Сергей Реутов. Фамилия жены тоже была Реутова, но урожденная Кутепова, Ольга Павловна Кутепова. «Вот как!» — вскинул брови Горецкий. «Да, она являлась родной сестрой генерала Кутепова. Из-за ранения Сержа, как звала его жена, они задержались и не успели эвакуироваться с армией. «Интересно», — процедил Горецкий, «весьма интересно». Ираида Петровна выполнила задачу успешно. Она сумела подружиться с Ольгой Павловной, ухаживала за ней, когда та болела словом, втерлась в доверие. Обо всех передвижениях и планах своей знакомой Читы она должна была сообщать сообщникам, которые следовали по пятам за супругами Реутовыми. Ираида не подозревала, что ждет ее впереди. Той ночью она привезла супругов в гостиницу Поли-Рояль. Номер был забронирован заранее, но Реутовы про это не узнали. Сообщники сняли номер тут же. Лидия Антоновна внезапно взглянула прямо в глаза полковнику и сказала. Хочу подчеркнуть, что все это я рассказываю вам со слов Ираиды Петровны. У меня не было возможности проверить ее рассказ. Это не важно. Продолжайте, нетерпеливо откликнулся Горецкий. Там ее сообщники убили супругов Реутовых прямо в номере. Она сама видела, потому что движимое подозрение ими не осталось в другом номере, как ей было велено. Это произошло еще до полуночи, когда в гостинице было столпотворение, и никто ничего не заметил. «Зачем они это сделали?» — изумился Горецкий. Я тоже задала Ираиде Петровне этот вопрос. Она же ответила, что все поняла только тогда когда увидела человека, который, как она думала, и являлся основным руководителем операции. Дело в том, что этот человек был похож на Сержа Реутова. «Так-так», — оживился Горецкий, — «я начинаю понимать. Значит, убить супругов Реутовых нужно было именно перед самым отъездом, чтобы никто про это не узнал там, в России». Все так и было. Этот человек взял документы и драгоценности Ольги Павловны. И Раиду Петровну они не опасались, из чего она заключила, что ее обязательно убьют. Но им нужно было, чтобы утром она расплатилась с хозяином гостиницы и сказала, что ее спутники уехали, а на самом деле трупы вывезли куда-то в мешках. Очень логично, сказал Горецкий. «Разумеется, если допустить, что в этой истории нет вымысла...» «Вы поймите меня правильно», — заторопился он, заметив, что Лидия Антоновна нахмурилась. «Я верю, что вы рассказываете то, что слышали сами, ничего не прибавляя, но вот та женщина...» «Возможно, она...» «Она была испугана, это верно, но не производила впечатления истерички. Она сказала, что ей случайно удалось отвлечь своего охранника и выйти из комнаты». Но убежать ей все равно не удастся, потому что утром эти люди ее найдут и обязательно убьют. Они просто не могут себе позволить оставить в живых такого опасного свидетеля. Она заклинала меня рассказать об этом кому-то, обличенному властью. Она сказала, что не надеется на спасение и заслуживает смерти, потому что сама помогла убийцам. Но ей хочется, чтобы справедливость восторжествовала. На рассвете она собралась выйти из гостиницы через окно. Она не хотела оставаться, чтобы не подводить меня. Скажите, что этот человек левша, а Серж был тяжело ранен в руку. Она у него почти не двигалась на прощание, говорила она, уже вылезая из окна, и больше я ее не видела. «Что же было дальше?» — нарушил Аркадий Петрович, затянувшийся молчание. Утром нас разбудил коридорный криками, что пароход Илья Муромец уже у причала и скоро начнется посадка. Все заспешили со сборами. Я заглянула в соседний номер, там никого не было, по всей комнате валялись разбросанные вещи. Ясно одно, если бы постояльцы в спешке собирались на пароход, они все же не бросили бы вещи. За ночлег хозяину никто не заплатил, не до того было. «Кстати, он сам бежал с нами, такой неприятный был старик. Его тоже убили», — напомнил Горецкий. «Да, я не знала, Лидия Антоновна», — опустила голову. «В общем, когда я окончательно уверилась, что в соседнем номере что-то произошло, я буквально поймала за рукав одного офицера, который тоже ночевал в гостинице». «Ротмистра Хренова», — догадался Горецкий, — «Ну да, я рассказала ему обо всем и попросила совета. Не могу сказать, — вздохнула Лидия Антоновна, — что услышала от него в ответ что-то обнадеживающее. Да я и сама понимаю, что вряд ли могу что-то сделать. Все спасались». «Так-так», — пробормотал Аркадий Петрович, «значит, Хренов встретил этого человека в приемной генерала Врангеля. А когда тот назвал себя Хренов, вдруг вспомнил, то, что рассказывали ему вы, и решился, надо полагать, на шантаж, за что и поплатился. Очевидно, все же у него хватило ума не упоминать вашу фамилию. В противном случае убийств было бы всего два — Хренова и Ваша. Аркадий Петрович взглянул на сидящую напротив женщину и опомнился. «Прошу извинить». «Значит, Ираида Петровна говорила правду?» Действительно, тот человек под видом мужа убитой сестры хотел втереться в доверие к генералу Кутепову? Естественно, но доказать, что он убийца, будет трудно. В это время в прихожей раздался грохот, хлопнула дверь и в комнату ввалился запыхавшийся Саенко. — Ваш сковородье, господин полковник, — выпалил он, — с Борисом Андреевичем беда. — Что? — Он слишком скверно играл на фортепиано, и за это его побила возмущенная публика. Прищурился Горецкий. Саенко глубоко вздохнул, намереваясь начать подробный рассказ, но вместо этого вдруг махнул рукой и выпалил традиционное. Ох, и подлый же народ, турки. Услышав шаги у себя за спиной, Борис внутренне собрался. На экране в это время разворачивалась бурная сцена с заламыванием рук и отчаянными жестами, но Орденцев, чтобы не заглушить шаги, заиграл тихую утреннюю молитву Чайковского. Скосив глаза, он разглядел приближающуюся к нему из темноты зала гибкую, хищно согнувшуюся фигуру. Продолжая играть нехитрую мелодию левой рукой, правый Борис потянулся к револьверу. Однако достать оружие он не успел, гибкая фигура метнулась к нему, и раздался звук резкого удара и скрежет металла по металлу. Соскользнувшее лезвие стилета порезало ухо, но Борис, не обращая внимания на боль, отклонился, перехватил в воздухе левую руку нападающего и приемом французской борьбы бросил его на пол. Сам он прыгнул сверху на поверженного противника, чтобы не дать ему подняться» но тот мгновенно откатился в сторону и хотел уже нырнуть под сидение зрителей, как вдруг из темноты, как колобок выкатился Саенко и каким-то тяжелым темным предметом огрел злодея по голове. В зале раздались раздраженные выкрики и свист зрителей, недовольных тем, что замолчала привычная фортепиано-тапера. Борис громко произнес по-французски извинения, вряд ли понятые турецкой публикой, Саенко, сидя верхом на безжизненном злодее, аккуратно связывал ему руки, как связывал он багаж Аркадия Петровича или Бориса при частых переездах. Борис нагнулся к денщику и спросил, «Ты же вроде с Аркадием Петровичем ушел. Как же ты здесь-то оказался?» «Да решил приглядеть за вами. Мало ли что, думаю. Молодец ты, брат, вовремя подоспел. Без тебя бы мне не справиться. Убежал бы, мерзавец. Вон он какой, жилистый!» — Да, соответствующий господин, — согласился Саенко, внимательно оглядывая узлы, — теперь не убегет. — А ты его ни того, ни насмерть? — Да нет, сейчас очухается. Мужчина крепкий. — А чем ты его приложил-то? — Да там при входе вазочка такая стояла. Борис окинул взглядом рассыпанные по полу осколки и подумал, что ваза была немалых размеров, чуть ли не в человеческий рост. Связанный человек зашевелился и открыл глаза. Увидев Бориса, он удивленно на него уставился. «Я так понимаю, — сказал Борис весьма вежливо, — вы знакомы Лидии Антоновны, у вас к ней было дело, так она сегодня занята, я за нее». В зале, наконец, загорелся свет, по проходу между рядами бежали тяжело пыхтя двое толстых турецких полицейских, вызванных перепуганным билетером. Увидев лежащего на полу связанного человека и склонившегося над ним Бориса, полицейские выпучили глаза и злобно затараторили по-турецки. Ордынцев огляделся, Саенко и след простыл. Когда он успел исчезнуть, осталось загадкой. Борис попытался объясниться с полицейскими по-французски, но они не понимали ни слова, сыпали турецкими фразами, и один из них уже начал решительно надевать на ненормального иностранца наручники. В это мгновение Борис вспомнил спасительные слова. Он громко и с достоинством сказал полицейским Джафар Карманли. На полицейских это подействовало волшебным образом. Они еще больше выпучили глаза, однако наручники надевать не стали, подняли связанного злодея с полы и повели обоих к выходу. С Борисом обращались с вежливой осторожностью, хотя на всякий случай крепко держали его за локоть. По дороге они переговаривались между собой, периодически повторяя это магическое имя Джафар Карманли. Произносили они его с испуганным уважением. «Итак, вы утверждаете», — негромким скрипучим голосом проговорил Джафар Карманли в упор, глядя на Бориса Ордынцева, «что этот господин покушался убить вас». «Да, совершенно верно. Он подкрался ко мне сзади, когда я играл на фортепиано». «Вы работаете топером в синематографе Лидо?» прервал его турок быстрым вопросом и сделал знак стенографисту. «Нет, я не работаю топером, устало ответил Ордынцев. «Я заменил женщину, которая работает там топером, потому что она понадобилась для снятия допроса моему шефу». «Ваш шеф — сотрудник турецкой полиции с саркастической усмешкой?» спросил Джафар Эфенди. «Нет, он не сотрудник полиции», — уныло парировал Борис, — он... «Этот господин напал на меня, когда я собирался занять свое место в первом ряду», — обиженным голосом проговорил смуглый жилистый господин с левой рукой на перевязи. «Он ударил меня по голове каким-то тяжелым предметом, от этого я потерял сознание и больше ничего не помню». «По голове его ударил не я, а Саенко», — ставил Борис. «Саенко», — язвительно уточнил Джафар и сделал знак стенографисту, чтобы тот отразил новую фамилию в своих записках. «И куда же делся этот таинственный господин Саенко?» «Не знаю», — пожал плечами Парис. «Он помог мне связать этого убийцу, а потом, когда появились ваши полицейские, куда-то исчез». «Так», — Джафар Карманли, — наклонил голову, и тусклый свет лампы отразился в его голом желтом черепе. «Значит, этот таинственный господин куда-то исчез». «Что вы слушаете этого молокососа?» — взорвался смуглый господин. «Я уважаемый человек, боевой офицер, пострадавший в боях за свое отечество», — он бросил взгляд на левую руку, безвольно висящую на черной шелковой перевязи, — «и не потерплю возводимых на меня грубых обвинений, мой родственник который и ранение у него фальшивое», — прервал его Борис нервным возгласом. «Я прекрасно помню, что там, в синематографе, он ударил меня в шею стилетом, держа его в левой руке». «Стилетом?» «В шею?» — насмешливо переспросил Джафар. «Должен сказать, что вы прекрасно выглядите для человека, которому нанесли удар стилетом в шею. Дело в том, что я...» — начал Борис, но в это время дверь отворилась, и на пороге появились Аркадий Петрович Горецкий и его верный оруженосец Саенко. «Дело в том, что я господину поручику посоветовал на шею полотно от старой ножовки навернуть», сходу принялся объяснять «Саенко...» Мне один охотник рассказывал, он, когда на рысь ходил, завсегда пилу на шею навертывал. Рысь, она сзади на шею бросается, точно как убивец этот. А Борис Андреевич нарочно стул в темноту передвинул, а вот этот, Саенко кивнул на смуглого господина, в темноте-то и перепутал. Добрый вечер, Джафар Эфенди поздоровался с турком Горецкий и перевел на французский сложную для него тираду своего денщика. «Значит, это тот самый человек», — задумчиво проговорил Джафар, глядя на задержанного ничего не выражающими глазами. «Саенко», — распорядился Горецкий, — «обожди в соседней комнате с Лидией Антоновной». «Вы позвольте, уважаемый Джафар Эфенди», — спросил он. Джафар наклонил лысую голову. «Итак», — обратился полковник к арестованному, — «вы утверждаете...» Что являетесь Сергеем Ивановичем Реутовым, подполковником русской армии и зятем генерала Кутепова? Совершенно верно, вот мои документы. И вы не признаете себя виновным в убийстве шестерых человек? Разумеется, не признаю, раздраженно дернулся арестованный. Да зачем мне это было нужно? Зачем? вкрадчиво переспросил Горецкий. А затем, что вы, господин Лжереутов? «Являетесь вовсе не тем, за кого себя вы даете. Подполковника Сергея Реутова вместе с женой убили в Ялте ваши люди. Вы взяли его документы и прибыли в Константинополь с целью войти в доверие к генералу Кутепову, воспользовавшись тем, что его сестра Ольга вышла замуж недавно, и Кутепов зятя своего никогда не видел. А сблизиться с Кутеповым вам нужно было, потому что вы агент ГПУ». Еще бы ГПУ такую возможность упустило. Агенту стать зятем самого Кутепова. Вы эту операцию готовили тщательно, заранее начали следить за Реутовым там, в России. Своего человека к ним приставили. «Вы можете это доказать?» — холодно спросил арестованный. «Могу. У меня в соседней комнате свидетель сидит. Дама, что была в гостинице в ту ночь, вы ее убить не успели». «Что она видела?» — криво улыбнулся арестованный. «Ей истеричная баба наболтала, так она свихнулась просто. Это не доказательство». «Хм...» — послышалось от дверей. На пороге стоял господин начальник полиции города Константинополя. Он окинул взглядом комнату, и Борис с трудом подавил желание вскочить со стула. «Прошу простить, что прерываю», — произнес начальник полиции тоном, — по которому всем присутствующим в комнате стало ясно, что на самом деле он совершенно не извиняется. «В данный момент меня мало интересуют ваши русские дела. В данный момент меня интересует убийца шести человек, так называемый Скорпион, как окрестили его газетчики. Вы, господин полковник, — обратился он к Горецкому, — можете доказать, что сидящий перед нами человек и есть тот самый маньяк убийца «Безусловно», — твердо ответил Горецкий. «Во-первых, доказательством служит его нападение на моего человека в синематографе. Во-вторых, полицейские по распоряжению Джафара сейчас обыскивают зал и, несомненно, найдут там орудие убийства, стилет, похожий на Шива. Врач сделает сравнительный анализ ран на трех имеющихся у нас в распоряжении трупах проститутки, ее сутенера, а также коммерсанта окопа Мерзаяна». Чьей смерти, надо сказать, я ничуть не удивляюсь. Если человек способен обобрать близкую женщину и бросить ее нищую, вряд ли он долго проживет на свете, Бог покарает. В данном случае так и вышло. «Какие же доказательства?» — презрительно процедил арестованный. «Какие могут быть исследования? Это же Турция!» «Совершенно верно изволили заметить», — оживился начальник полиции. У нас в Турции лет 15 назад виновных в убийстве безо всякого разбирательства на кол сажали. А сейчас, пока расследование будет идти, мы вас в тюрьму. А тюрьма у нас такая, что через два дня вы мне сами все расскажете. Да еще умолять будете, чтобы я выслушал. — В этом не сомневайтесь, — поддержал Горецкий. — Русские по их тюремной табеле о рангах приравниваются ко всякому сброду. «Посадят вас с совершеннейшими разбойниками, кормить не будут, а деньги все отберут». «Кстати», — повернулся он к Джафару, — «нельзя ли освободить Исаула Чернова, раз убийца найден?» «Разумеется», — скупо кивнул Джафар. «Вы, конечно, надеетесь на генерала Кутепова, считаете, что генерал не потерпит такого обращения со своим зятем, а турки с ним все-таки считаются», — продолжал Горецкий. Но когда генерал явится вас вызволять, я познакомлю его с Лидией Антоновной Дурново, и она обстоятельно перескажет ему всю ялтинскую историю. Разумеется, вначале генерал не поверит, но все же попросит вас рассказать, как его сестра ела, на каком боку спала, как разговаривала, какие кушанья любила, родинки ее попросит перечислить. «А вам, я так понимаю, ответить ты и нечего». Во время этой речи Джафар Карманли встал из-за стола и неторопливо отошел к окну. «Ох, что же там делается?» — вдруг вскричал он, и все повернулись в его сторону. «Никому не двигаться!» — истошно завопил смуглый господин, несколько минут назад недоверчиво усмехавшийся на слова Горецкого. Схватив со стола Джафара легкомысленно оставленный турком револьвер — Он переводил ствол с Горецкого на Бориса, медленно отступая к двери. «Не волнуйтесь, господа», — совершенно спокойным голосом произнес Джафар Карманли. «Мой револьвер не заряжен, я никогда его не заряжаю, а храню только как память. Это именное оружие моего отца, которое тот получил за доблесть из рук великого Абдулгамида. А оставил я его на виду с одной целью — посмотреть, в какую руку возьмет оружие наш обидчивый гость». Все взгляды обратились к смуглому господину. Черная шелковая перевязь беспомощной тряпкой болталась у него на шее. Револьвер он сжимал левой рукой. «Я с самого начала не поверил ему и хотел устроить маленькую проверку. Мы знаем с вами, — Турок слегка поклонился Горецкому, — что убийца, которого наши газеты окрестили скорпионом, убивал свои жертвы левой рукой, а этот господин держал руку на перевязи». Теперь последние сомнения разрешены. Смуглый господин в безумной надежде навел на Джафара ствол револьвера, нажал на спуск, но раздался только сухой щелчок байка. Застывший в ступоре у дверей турецкий полицейский, наконец, ожил, разразился потоком ругательств, подскочил к убийце и заломил ему руки за спину. Генерал Кироглы услышал скрип двери и поднял глаза от бумаг, покрывавших его стол, как первый снег. На пороге его кабинета стоял невысокий плотный человек с обширной лысиной и глубоко посаженными черными глазами. Взгляд этих глаз неприятно поразил генерала. Незнакомец смотрел на него не как на высокого начальника, боевого офицера, значительное лицо, а как на редкое насекомое, как на необычного жука». Оказалось, он решает вопрос, поместить ли генерала в свою коллекцию, наколов предварительно на булавку, или не стоит. «Кто вы?» — спросил генерал твердо и решительно, справившись с отвратительным приступом слабости. «Кто вы и почему вошли ко мне без предварительного доклада?» Генерал протянул руку и нажал кнопку вызова дежурного адъютанта. На звонок, однако, никто не явился». — Не беспокойтесь, генерал, — усмехнулся посетитель. — Адъютант не придет. Генерал не решился спросить, почему не придет адъютант. Должно быть, он просто побоялся услышать ответ. На него снова накатила волна отвратительной слабости. — Что вам нужно? — спросил он, взяв себя в руки и стараясь держаться, как подобает генералу. — Гюзель, — сказал незнакомец в ответ, и генерал Кироглы понял, что все кончено. «Что Гюзель?» — спросил он, делая вид, что не понимает. «Вы хотите сказать, что не знаете, кто такая Гюзель? Вы хотите, может быть, сказать, что не подписывали долговую расписку на 30 тысяч лир? Вы хотите сказать, что эта расписка никак не связана с вводом наших войск в Батумскую область? Я был о вас лучшего мнения, генерал, и он был о вас лучшего мнения». Незнакомец показал глазами на фотографию, которая стояла в кожаной рамке на столе у генерала. Выразительное смуглое лицо, мешки под усталыми темными глазами. Кемаль подарил генералу эту фотографию в прошлом году с сердечной дружеской подписью. Значит, вот как повернулось дело. Кемаль уже знает о расписке. Генерал опустил веки. Перед его внутренним взором прошли годы борьбы, интриг, сражений, поражений и побед, более редких, чем поражения. Он был упорен, энергичен, ловок. Он всегда правильно выбирал союзников, делал ставку на выигрывшую сторону, и вот теперь из-за такой ерунды вся его блестяще выстроенная карьера рушится в Тарта-Раре. И не только карьера. Генерал со всей очевидностью понял, что его ждет. «Турция — это вам не британская империя с ее либеральными порядками, с неприкосновенностью личности. В Турции не так давно за меньшие провинности сажали накол». Генерал поднял глаза, лысый незнакомец, смотрел на него с презрением и жалостью. Он подошел к столу генерала и тихо произнес. «Вы скомпрометировали наше общее дело». «Вы скомпрометировали революцию! Вы скомпрометировали Кемаля!» С этими словами лысый молниеносным движением закинул на шею генерала тонкий шелковый шнурок. Генерал схватился руками за горло, но скользкий шелк врезался в кожу, и никак было не ослабить петлю. Генерал побагровел, глаза его налились кровью, Свет в его глазах померк. Последнее, что он подумал, — «Сволочь, Гюзель! Красивая сволочь!» Весна понемногу вступала в свои права. Константинополь вспомнил о том, что он южный город. Хозяева кофеин выставляли столики на улицу, и первые посетители сидели за чашкой кофе, радуясь весеннему солнцу. В одной из таких уличных кофеин Сидели за столиком Аркадий Петрович Горецкий и его старинный английский друг и коллега мистер Солсбери. Аркадий Петрович выглядел разочарованным. «Получается, — прервал он рассказ своего визави, — что вся эта игра, которую вели Герр с Гюзелью, была чисто финансовой. В ней не было никакой политической подоплеки. — Мы с вами привыкли, — усмехнулся мистер Солсбери, — «Искать во всем политические интересы. Но из-за денег, тем более из-за очень больших денег, разыгрываются шахматные партии ничуть не менее увлекательные. Герр Кляйнст работал на оборона Гессенборна и, надо признать, сделал свое дело блестяще. Используя долговую расписку, он вынудил генерала Кираглы ввести в Батумскую область подчиненные ему войска». Это немедленно привело к значительному повышению курса акций компании «Батум-Ойл», владеющей батумскими нефтеперегонными заводами и нефтеналивным портом. Гессенборн и так имел большую часть этих акций, а накануне событий он за бесценок скупил остальные. Когда курс пошел вверх, барон продал все свои акции и нажил миллионы. «Значит, немцы переиграли нас» разочарованно констатировал Горецкий. «Нет, это не совсем так», — мистер Солсбери сдержанно улыбнулся. Это было немало для стопроцентного британского джентльмена. «Благодаря вашей успешной работе мы смогли раскрыть перед кемалистами подоплеку батумского инцидента. Генерал Кираглы был наказан. Войска выведены». В это же время я встретился с представителем большевистского правительства господином Чечериным. Должен сказать вам, что он способный дипломат и трезвомыслящий политик. Горецкий недовольно поморщился, но Солсбери сделал вид, что не заметил этого и продолжил. Господин Чечерин оценил наши усилия по выводу турецких войск из Батума, и нам удалось прийти к соглашению о выгодной концессии для британских нефтяных компаний. «Нефть и деньги! Всюду нефть и деньги!» — воскликнул Горецкий, подняв глаза к небу. «И за эти деньги заплачены человеческой кровью!» «Будьте реалистом!» — мистер Солсбери пригубил горячий черный кофе и поморщился. То ли кофе был слишком горяч, то ли его раздражали слова собеседника. «Будьте реалистом, мой друг, нефть — это золото нового времени!» А без золота не может работать ни одна государственная машина. Кстати, на меня возложена приятная обязанность вручить вам весьма значительное денежное вознаграждение за ваш вклад в эту операцию. Удивительная женщина, Аркадий Петрович отвернулся от двери, не успев погасить молодой блеск в глазах. Что в ней такого удивительного, Борис равнодушно пожал плечами. Он чувствовал себя усталым, измотанным и одиноким. Хотелось также испортить настроение ближнему, а поскольку кроме Горецкого никого не было рядом, то Борис решил сказать гадости ему. «Ничего в ней такого особенного нет», — хмыкнул он. «Худая, немолодая», — Горецкий крутанулся на каблуках и проницательно посмотрел Борису в глаза. «Хандрите, голубчик, не нужно, не поддавайтесь меланхолии». И тем более не срывайте плохое настроение на ближних. — Простите, — устыдился Борис, — я не хотел вас обидеть. — Как раз хотели, — весело поправил Горецкий. Но не обидели, потому что восхищаюсь я Лидией Антоновной вовсе даже не по каким-либо личным мотивам. Внешне она достаточно некрасива. Да, худая, бледная, от недоедания. Правда, относительно ее возраста я мог бы с вами поспорить. Вам сколько лет? -28, угрюмо сообщил Борис. Ну, понятно, обрадовался Аркадий Петрович, все, кто старше сорока, кажутся вам безнадежными стариками, а после пятидесяти, по вашим представлениям, жизнь вообще кончена. Позже вы поймете, что были неправы. Но я веду сейчас речь не об этом. В этой женщине такой обычный на вид есть одно качество, которое уже давно очень интересует меня. Что же это за качество? Против воли Борис заинтересовался разговором. «Право, я затрудняюсь подобрать ему подходящее название. Скажем так, это способность к выживанию, некий внутренний стержень, который проявляется только в экстремальных ситуациях и есть он далеко не у всех. Скорее, это большая редкость. Возьмите Лидию Антоновну. Не очень молодая и не очень здоровая женщина». Оказывается, в Константинополе совершенно одна, без средств к существованию. Она потеряла всех родных и все деньги. Как и многие другие, вставил Борис. Казалось бы, ей не для чего больше жить. Но почему-то она на последние деньги публикует объявление в газете о том, что дает уроки музыки. Кому нужна сейчас в Константинополе русская преподавательница музыки? Но, тем не менее, она находит один-два урока и не ленится обходить пешком все мелкие ресторанчики и вариете, а также кинотеатры в поисках работы. Она никогда ни у кого не просила денег и даже призналась мне, что никогда ни разу не ела в этой ужасной бесплатной столовой для беженцев на площади Таксим. «Не понимаю, чем вы восхищаетесь», — упорствовал Борис. «Приводите в пример какие-то мелочи. Причем же тут жизненный стержень». Жизнь, мой дорогой, и состоит из мелочей, как не грустно это признавать. Помните нашего общего знакомца, капитана Колзакова, с которым мы встретились в Крыму на Арбатской стрелке? Примечание. Слушайте роман «Черное Рождество». Конец примечания. Помню, конечно, оживился Борис. Занятный был человек-капитан Колзаков. Помните его рассказ, как он был в плену у австрийцев в 2016 году? Там были все офицеры. Меня всегда интересовал вопрос, почему один опускается, падает духом и кончает жизнь самоубийством, а другой сохраняет присутствие духа в любой ситуации. Храбрый офицер, отчаянный рубака, совершенно опускается в плену, а тихий незаметный человек стойко переносит голод и унижение». Так вот о мелочах. По наблюдениям капитана Колзакова, внутренний надлом у человека наступал там, в лагере, когда он переставал мыться и бриться. Казалось бы, такая мелочь бритье, а вот подишь ты. Думаю, что Колзаков там, в австрийском плену, просто сумел приспособиться. Повезло ему, вот и выжил. — Да, насчет везения задумчиво проговорил Горецкий. — Что касается везения, то тут вы, Борис Андреевич, вне конкуренции. — Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, — подскочил Борис. — Не беспокойтесь, голубчик Аркадий Петрович ласково поблескивал стеклышками пенсне. — Вашему ангелу-хранителю не надоест вас оберегать, потому что вы все время ему помогаете. Не ждете, так сказать, милости свыше? — Откуда вы знаете, — насупился Борис. «Алымов рассказывал вашей сестре, каким образом вы спаслись от красных, когда они пытались вас утопить в Новороссийской бухте». «Влюбленный дурак», — Борис стукнул кулаком по столу. «Кто же такое рассказывает женщине?» «Думаю, что вы зря опасаетесь. Варваре Андреевне мужества и стойкости не занимать». «Так вот, Борис Андреевич, я знаю, что это именно вы уговорили Алымова не ждать покорно смерти» а пытаться выплыть, и вам удалось это сделать. «Бог помог», — совершенно искренне заметил Борис. «Но я не люблю вспоминать, а тем более рассказывать об этом». «Понимаю», — согласился Горецкий. «Что ж, Борис Андреевич, позвольте подвести некоторые итоги». «Дела наши в Константинополе закончены». Мистер Солсбери выехал в Лондон и дал понять, что некоторое время он в услугах моих не будет нуждаться, и вот, — Горецкий выложил на стол пухлую пачку денег, — услуги, оказанные британской короне, очень хорошо оплачиваются. — Ну и ну, — Борис покачал головой, глядя на деньги. — Да я вроде бы ничего особенного не делал, ходил по ресторанам, гулял. «Вы рисковали жизнью», — прервал его Горецкий, «и теперь на эти деньги вы сможете отправить сестру с ее женихом в Берлин». «Да, там Петру сделают отличный протест, согласился Борис. «Далее», — продолжал Горецкий, «хоть я и успешно справился с расследованием целой цепочки убийств, ждать благодарности от турецкой полиции было бы слишком самонадеянно, но зато они помогли без проволочек решить вопрос моего отъезда из Константинополя». «Куда вы едете?» — встрепенулся Борис. «Мы с Саенко едем в Париж и приглашаем вас с собой. С оккупационными властями я все улажу. Что будем делать в Париже? Еще не знаю», — Аркадий Петрович наклонился, чтобы раскурить трубку. «Но знаю одно. Мы с вами, как и многие другие, теперь люди без Родины. Ни одно государство не вступится за нас» потому что мы эмигранты из России, а нашей России больше нет. Отныне, как ни печально это признать, каждый из нас отвечает только за себя. Теперь будут цениться только личные способности, и нужно очень постараться, чтобы чужая страна признала нас своими гражданами. Возврата к прошлому не будет никогда. Вы согласны? Борис только вздохнул, Он знал, что полковник Горецкий, как всегда, прав. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ⁇ Логосвоз ⁇ Сентябрь 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Степушкина читал Кирилл Петров.